герцог де Фриз, или преступный платок, варьеде сверчок его подмастерье Александр не пренебрегает участием в этой рекламе. Вместе с дорогим Адольфом, собственная карьера которого застопорилась, а также с Агюстом кв и Фердинандом Лангле, он сочиняет короля Дагобера и его двор. Однако название это показалось в цензуре непочтительным по отношению к потомку Дагобера. Мы сменили название на двор короля пито в котором цензура не нашла ничего предусудительного. Как будто бы у пито не было никаких потомков. Это был Вадивиль, сыгранный в театре с таким же названием, и Александр получил за него одну 4 авторского гонорара. Как и предполагалось, некоторая преувеличенность используемых средств привела к о карикатуриванию гомосексуализма. Так в конце четвертого акта сцена «Прощание» Сен-Мегрена со своим слугой пародировалась сценой между героем пародии «К несчастью, я забыл его имя» и его швейцар В сцене этой очень тихо, Нежный, трогательный, сентиментальный. Герой просит у швейцера прядь волос под музыку страшно модной в те времена и чрезвычайно подходящей случаю арии «Спите, любимые, спите». Припев швейцер дай мне локон» дал и жену всю идею жестокого розыгрыша некоего консьержа по имени Пепле. В течение месяца, днем и ночью несчастного осаждали десятки мужчин, требуя у него локон, пока тот не сверкнулся. Сил сохранить для потомства его имя в парижских тайнах. Весьма интересные посвящения и предисловия в издании Генриха Третьего. Александр ходатайствовал о возвращении герцогу Орлянскому «Де Виолен». Предложил ему либо вернуться на прежнее место в департаменте лесов, либо подать в отставку. Другого решения папаша Кнут не видел. Знаменитый писатель не может оставаться простым переписчиком, и Александр идет к удару. Тот самолюбезность намекает, что его королевское высочество не заставило бы себя долго упрашивать, если бы Александр захотел посвятить пьесу ему. Александр решительно отказывается, что касается благодарности, то он чувствует себя гораздо больше обязанным Тейлору, нежели герцогу Орлеанскому. Именно ему, заступнику и защитнику, еще со времен Христины, посвящен Генрих Третий со следующей дополнительной припиской. «Если бы не дружба побудила меня это сделать, то признательность наверняка». Орлеанский держит удар и не торопится отдать Александру страстно желаемый пост в библиотекарь. При предуведомлении Генриху Третьему Александр надменно утверждает, «Возможно, вы надеетесь увидеть перед моей драмой предисловие, в котором я выстроил бы некую систему и провозгласил бы себя основателем жанра. Я не стану выстраивать систему» потому что не системе, следовал я, когда писал, а только лишь сердцу своему. Затем в числе других он делает поклоны в сторону Гюго. Однако, хочет он этого или нет, этот отказ теоретизировать сразу же ставит его по отношению к Гюго позицию соперничества. Более того, не поддерживая открыто тезисы предисловия Кромвелю, Он тем самым утверждает оригинальность и превосходство собственной позиции. Он, мол, не рассуждает, не приспосабливает свои пьесы под теорию. Он творит, создает заново, в данном случае, историческую драму. И совершенно логично, пусть и банально, было бы признать, что первый в этом жанре становится родоначальником его. И публика решает в его пользу, а учебники литературы в пользу Гюго. Оставшаяся часть предуведомления посвящена благодарности в адрес актеров. В одном месте вонючий негр сводит счёты с «Мадемуазель Марс»,